Билл с любопытством взглянул на Элтона Грейвса. Старик поглаживал шрам на щеке. Бил никогда не интересовался его прошлым. Для него Грейвс был лишь человеком ушла к баума. И сегодня подумал Билл, не Грейвс будет главным героем. А кто-нибудь патрулирует эту часть города? приглашенный спросил он у Тимати. Да, Пит Гайвиген. Он ездит по улицам, пока не закроются последний бар. Иногда заглядывает ко мне, чтобы выпить чашечку кофе. Позвонив в полицейский участок Тимоти. Пусть они кого-нибудь пришлют. У Тимоти широко раскрылись глаза. Зачем мистер Джейсон? Они спросят, зачем мне нужен полицейский. Скажи, что в баре драка. Но мистер Джейсон этого достаточно. А драка скоро начнется. Можешь не сомневаться, Тимоти. Билл? Взял стакан и подсел к Уитлингу. Старик поднял голову и посмотрел на Билла одним глазом. «Я преследую тебя...» «Или ты меня, Джейсон?» — спросил он. «Пожалуй, что я...» — ответил Билл. «Причудо репортера. Мы всегда преследуем кого-нибудь, чтобы найти интересный материал для газеты. Я сегодня не в настроении...» «Не собираешь давать интервью, молодой человек!» Сухо сказал Сейр и потянулся к своему стакану. «Я представляю, как могла произойти та авария!» — продолжал Билл. «Вы выпили и машину бросал из стороны в сторону, как и сегодня, когда я ехал следом за вами. Многие из нас садятся за руль, когда делать этого не следует, и наша безответственность приводит к трагическим последствиям». Сэр, С силой опустил стакан на стойку. «О чем ты говоришь, господи?» — пробормотал он. «Я представляю, как произошла авария», — повторил Бил. «Но то, что вы уехали, не укладывается у меня в голове, мистер Удлинг. Вы могли остаться, вытащить одного или двух до того, как они сгорели заживо. Вы могли спасти их, мистер Удлинг. «Ты сошел с ума!» — прохрепел Как репортер я восстановил хронологию событий. Машину скорой помощи вызвали без пяти час. Мужчина, сообщивший об аварии, звонил с фермы Мэрита. Если взять время на дорогу, да еще учесть, что он минуту-две остолбенев смотрел на горящую машину, авария, скорее всего, произошла без четверти час. Вы уехали из клуба Рок-Сити в 12.30. «Сегодня вы сами сказали нам, что на вашей машине не было ни единой царапины». «Не было!» — встречал Сейер и тут же сник, навалившись на стойку. «Аварии случаются, особенно если водитель пьян, мистер Водлинг». «Убийство для него не в диковинку!» — раздался за спиной Билла голос Элтона Греевса. «Тридцать пять лет назад он убил свою жену. Заткнись, старый идиот!» пролебел Сейер. «Заткнись!» Он оторвался от стойки, наткнулся на стоящий рядом стол, перевернул его. «Заткнись!» Отчаянно выкрикнул он и начал крушить столы и стулья. Вновь метнулся к стойке, схватил кувшин для воды, повернулся к Алтону Грейвсу. «Лучше б я убил тебя в тот раз!» и шагнул к нему. Билл попытался остановить Сейера, но старик отшвырнул его прочь. Тимоти вытащил из-под кассы дубинку, обижал стойку и стукнул Сейра по голове. Тот рухнул на пол, как срубленное дерево. 35 лет назад он убил свою жену и изуродовал мне лицо. Ровным голосом, будто читая «Мировой альманах», повторил Элтон Грейвс. «Я знал, что детей убил он». Всем известно, как он водит машину. Я знал, что он сбежал с места катастрофы, испугавшись, что вину возложат на него. И с Хэтчем он объединился только для того, чтобы подставить под удар кого-то еще. Но я не мог ничего доказать. Мне не пришло в голову прямо обвинить его, как сделали этого мистер Джейсон. Открылась дверь, в бар вошел Гевиген. Что тут творится? — спросил он. Бил отвернулся. Ему не пришлось открывать рта. Тимоти не терпелось рассказать обо всем. «Я подумал об этом той ночью», — услышал Билл голос Гейвигана. «Мы все знаем, что он садится за руль пьяным, но он добрый старик, всегда заботится о молодежи, обычно мы присматриваем за ним, когда он едет из клуба, но в ту ночь почти всех направили на карнавал в Латру». «В чем его обвинят? спросил Элтон Грейвс. Управление автомобилем в нетрезвом виде, вероятно, в убийстве. И Хогану не понравится его попытка свалить вину на мисс Винтерс у полиции и без этого полно забот. Помоги мне поднять его, Тимоти. Они подняли Сейра и потащили его к выходу. У дверей Гейвиген обернулся. «Э, — Мистер Джейсон, вы сможете подъехать в участок и дать показания? Почему бы и нет? — усмехнулся Билл. «Мне уже кажется, что я там поселился». «Не могли бы вы подвести меня, мистер Джейсон?» — спросил Элтон Грейвс. «Конечно, кивнул Билл. Доставлю вас, куда пожелаете». Старик сел на переднее сиденье рядом с билом Кончики его пальцев поглаживали шрам на щеке. «Ударил меня кувшином для воды». Сегодня он схватился за точно такой же, я только сказал ему, что его жена вышла за него, чтобы спасти отца от банкротства. Ее звали Фрэнсис Эндрюс. Я... ну, она была моей невестой. Но семья Сэйра пыталась оторвать его от женщины, за которой он ухаживал в Нью-Йорке. Забыл я имя. Это случилось очень давно. Билл искосо взглянул на Грейфса. Тот по-прежнему поглаживал шрам. Я ждал, что придет день, когда я расплачусь с ним за Фрэнсис. Она отравилась, знаете потому что Сэйр опять начал волочиться за той женщиной. Я... Но у меня не хватило мужества самому отомстить ему. Я думал, что его прикончит растрата денег Джошуа Винтерса, но нет. Ему удалось выскользнуть. В ту ночь я сразу понял, что он виновен в смерти детей. Ну как я мог это доказать? А потом я увидел, что они делают с мисс Винтерс. Она хороший человек, прекрасный человек, а сэр и его друзья решили погубить ее. Снова убийство. А он опять вышел бы сухими из воды. Ну, с этим мы уже разобрались, мягко заметил Билл. Пальцы Элтона не отрывались от шрама. Странная штука, время. Когда человек молод, ему кажется, что он пуп земли, основной мотор, заставляющий двигаться все вокруг. Перед ним открыты все дороги. Я собирался жениться на Фрэнсис Эндрюс, воспитывать детей и иметь собственное дело.